Срочный вызов Перебравшись в Москву, Соколов вначале жил в гостиницах «Париж» и «Лоскутное», а потом стал снимать удобную шестикомнатную квартиру в только что построенном самом высоком доме столицы, номер 19 на Садовой Спаской. Чуть прежде приобрел в мытищах барский дом с обширным запущенным парком, куда в летний период спешил каждый выходной. Вот и теперь, со старинным томиком стихов Державина, которым горячо восхищался и многое помнил наизусть, в тихий августовский послеобеденный час Соколов прогуливался по широкой, полной сухого желтого света аллее. Два ряда толстенных сосен, облитых янтарной смолой, стояли как гвардейцы на смотру. Среди птичьего гомона чуткое ухо неожиданно уловило тарахтение служебного Рено, могучего авто в девяносто шесть лошадиных сил. Подумалось, вот и кончился отдых. В просвете деревьев мелькнул крахмальный передний конюты. Смазливой горничной она сложила бантиком губы. «Что ж такое? Нам опять покоя нет. Вестовой Галкин прикатил». И тут же, словно из-под земли, вырос парень. Весь в кожаном, пыльный, на голове шлем, на лбу очки, гаркнул. «Происшествие! Николай Федорович сказал вас срочно доставить». Поднимая выше деревья в пыль, разгоняя куры, собак, вытрясая душу, спортивный Рено запрыгал по грунтовой дороге. Отмахав шестнадцать верст, лихо подрулил к дому номер пять по Большому Гнезняковскому.